Глава 11. Я подошла к краю гостиничных владений, где у живой изгороди поджидал офицер Мараец, и махнула ему рукой. Он окинул взглядом мою мантию и вышел из машины. Я опустила силовое поле, давая ему возможность пройти, и тут же вернула его на место. Удерживать его становилось всё сложнее и сложнее. Скоро мне придётся опускать его на некоторое время, чтобы передохнуть. Я хочу знать, что здесь происходит, заявил он по дороге к дому. Я хочу знать всю историю в мельчайших подробностях: кто, что, когда и где. Даже то, что вы считаете отвратным или не стоящим внимания. Я хочу пояснения за тем во мантие. И если хоть кто-нибудь приблизится ко мне со шприцем, вы об этом пожалеете. Я разнесу это место кирпичик за кирпичиком. технически доску за доской. Поправила я его, распахивая перед нами дверь. У нас здесь сайтинг, а не кирпич. Сейчас не лучшее время для шуток. Он вошёл в гостиницу и замер. Дальняя стена гостиницы растворилась. За ней раскинулась бескрайняя пустыня, море мелких песчаных волн, перемежающихся массивными скелетами монстров давно минувших дней. Несмотря на белый день, Призрачная луна, большая и полосатая, занимала собой четверть бледно-зелёного неба. Приближался караван. Огромные волосатые твари, рядом с которыми земные слоны показались бы карликами, грузно двигались по песку, поблескивая на солнце шипованной броней. Их погонщики шли подле них, а котынеи в светлые мерцающие ткани. Хороший выбор момента. В лицо нам ударил горячий ветер. Офицер Марейс сделал пару неуверенных шагов вперёд, протянул руку сквозь разрыв в материи пространства и зачерпнул пригоршню песка, позволив песчинкам просочиться сквозь пальцы. Я подошла к нему и взмахнула рукой. Два двухсотлитровых контейнера поднялись из пола. Когда гостиница впервые открыла эти двери 6 месяцев назад, вожак каравана подарил мне подарок. Я не знала, чем его отблагодарить, поэтому поделилась с ними водой. Как и ожидалось, вода оказалась для них очень ценной. Они проходили мимо моих врат каждые пару недель, и я превратила это в возможность для них получить воду. Для меня это был сущий пустяк, но для них это было очень важно. Караван подтянулся ближе. Теперь я могла видеть предводителя каравана. У него была кожа цвета шкуры аллигатора, продолговатое нечеловеческое лицо, И большие изумрудно-зелёные глаза, будто два неогранённых драгоценных камня. Не стреляйте, предупредил я Марайса. Он уставился на караван разинов рот. Приблизилась первая из чудовищ. Металлические шипы на его броне, покрывавшей голову, были размером с маленькое дерево. Его бивни выгибались вперёд, увенчанные металлическими наконечниками, покрытыми старой запекшейся кровью. Ростом мы даже не доставали до его колена. Нас окутал запах животного, густой и едкий. Его поводыч в развевающейся на ветру светло-голубой мантии остановился перед порталом и нарисовал в воздухе круг своими длинными изящными пальцами с серебристыми когтями. Ахиар, ахиар, произнёс он мягким голосом, схожим с шуршанием песка, и склонил голову. Мир вам и вашим. Ха, ахиар. Я поклонилась в ответ. Вечный мир. Пожалуйста, примите мою воду. Спасибо, хранительница. Да продлится ваша жизнь тысячу лет. Гостиница поместила на песок два контейнера. Носильщики подхватили их, словно те ничего не весили. У меня есть подарок для вас, хранительница. Вожак каравана поманил рукой два других существа: одно в мантии медного цвета, другое в розово-золотистой Вышли вперёд, неся нечто длинное и завёрнутое в ткань. Они опустили его на песок и развернули полотно. Капсула жизнеобеспечения. Из неё на меня смотрели знакомые черты. Архивариус. Как? Неважно. Дарённому архивариусу в зубы не смотрят. Я у вас в долгу, я склонила голову. Нет. Мы всё ещё в долгу у вас. Они втолкнули капсулу в гостиницу, и Герпрода Хант проглотила её, унося вниз, чтобы установить костальным. Караван продолжил свой путь, грузные колоссы, покачиваясь, шли по песку. Я позволила двери закрыться. Марейс впирил взгляд в новообразованную стену. "Они проходят по этому пути каждые несколько недель", пояснила я ему. "Вода очень ценится в этой части их планеты. Нам сюда Он прошёл за мной на кухню, посмотрел налево и удивлённо распахнул глаза. От кухни протянулась просторная комната. Её стены оплетали лианы, настолько густые, что под ними едва виднелся бледный камень. Сквозь него пробивались древесные ветви с грубой тёмной корой и тянулись вдоль стен, поддерживая металлические светильники, сияющие мягким жёлтым светом. На лианах цвели крохотные белые цветочки. Тут и там большие жёлтые грозди цветов, напоминающих хризантемы, которым придали форму лилии, разливали в воздухе лёгкий медовый аромат. Пол покрывали мох, камень и древесные корни. Бирюзовые цветы с пятью лепестками произрастали из пола на двухфутовых стебельках цвета шалфея. Голубые бутоны были широко раскрыты, демонстрируя пурпурную сердцевину. Отлично. В центре комнаты в большой ванной джакузи Сидел Арланд. Раны на его лице уже затянулись. До нас донёсся аромат мяты, смешанный с запахом цветов. На корне, рядом с ванной, сидела Мод, с закрытыми глазами, умиротворённым лицом и мечом на коленях. Хелен стояла рядом с ней, держа палочку с колокольчиками. Арланд протянул руку и брызнул несколько капель воды в сторону Мод. Хелен пригрозила ему палочкой, зазвенев колокольчиками. Лорд Маршал произнесло Мод, не открывая глаз. Я пытаюсь ускорить ваше выздоровление, отнеситесь к этому серьёзно. Морайс повернулся ко мне и заметил Шона, прислонившегося к стене, словно тёмная тень. Рядом с ним на подоконнике Винк строгал что-то из куска дерева. Морайс сменил позу. Татуировка проявилась на коже, взбиваясь вверх по его шее, когда подкожная броня перестроилась, чтобы прикрыть его от возможной угрозы. Привет. Поздоровался Мараис. Шон кивнул. Винк продолжил свою резьбу. Я отставила стул у стола. Присаживайтесь, пожалуйста. Мараис сел. Из глубинок кладовой возник Орро и двинулся на офицера. Мараис положил руку на тазер. Орро подлетел к столу с театральной грацией. Перед Мараисом опустилась накрытая тарелка. Протянув длинные когти, Орро сорвал белую салфетку и унёс её прочь. Золотистый пончик, присыпанный шоколадной стружкой и прозрачными искорками сахара, лежал посреди тарелки. Мне придётся поговорить с Орро насчёт его буквальной интерпретации наших телевизионных передач. Марае посмотрел на меня. Это от... нет, шикнули мы с Шоном одновременно. Шон склонился к Марае и сказал с тихой угрозой: "Не произносите слово на букву Нежьте пончик. Это лучшее, что вы когда-либо попробуете. Марайс взял пончик и с подозрением откусил. Его глаза расширились. Он укусил ещё раз. Итак, продолжил он, пережёвывая. Пришельцы? Пришельцы? Почему? Мы промежуточная станция на пути куда-либо ещё, пояснила я. Безопасное, уютное место, чтобы остановиться на некоторое время и передохнуть, прежде чем прибыть к месту назначения. Галактическая постель и завтрак? Мораис откусил ещё раз. Гостиница, подсказал Шон. А вы я хранитель гостиницы, сказала я. Я оберегаю безопасность моих гостей и тайну их существования любой ценой. Кто ещё знает? спросил он. Другие хранители вроде меня? Президент об этом знает? Понятия не имею, честно призналась я. Наверное, нет. Марайс задумался над пончиком. Он воспринимал всё довольно спокойно. Всё-таки он и раньше об этом догадывался. Почему? спросил Марайс. Эта сделка, которую мы заключили много сотен лет назад. Вы уже заправляли вашу машину? Ещё нет. Жду, когда останется меньше четверти бака. Мы заключили сделку чтобы цивилизации вроде его, я указала на Орландо,чей инженер модифицировал машину. Не завоевали нас. Они превосходят нас числом и сверхтехнологиями. Без соглашения о том, что земля безопасная нейтральная территория, мы были бы уничтожены, съедены или порабощены. Галактика огромное и жестокое место. Так, а что случится, если люди узнают? Поинтересовался Мараис. Ведь они всё равно узнают. Прошло уже больше тысячи лет, а они ничего пока не обнаружили, сказала я. Если мы нарушим соглашение и раскроем существование наших гостей, или не сможем предотвратить их обнаружение, последствия будут серьёзными. Что произойдёт? спросил Мараис. Хранители или убьют тебя, или оставят в какой-нибудь пропасти-дыре, сказал Шон. Ты никогда не вернёшься домой. Судя по выражению лица Марайса, ему это не понравилось. Ничего хорошего людям это не принесло бы, сказала я. Мамоладая цивилизация, люди бы запаниковали, но они бы утратили свою веру, решили бы пойти войной на вселенную. У вас есть полицейские коды, ведь вы не хотите, чтобы зиваки являлись на каждое место преступления. Вы ограничиваете публичный доступ. Так делаем и мы. Марес обдумал услышанное. А что с этим светловолосым придурком, как он в этом замешан? Понадобилось 15 минут, чтобы пояснить ситуацию с Хиро и Дразири. Мне пришлось вдаваться в подробности насчёт сил хранителей и их гостинец. Выходит, они нарушили соглашение, и ничего пока не случилось. Это не вселяет в меня уверенности в ваших внутренних силах правопорядка. Я уже сообщила об этом, пояснила я. Но потребуется время. Могу ли я каким-то образом увидеть это соглашение? спросил Марайс. Сказал: "А, говори, Бэм". Да. Я открыла экран в стене и вывела на него соглашение. Марайс вытащил блокнот с ручкой и принялся делать записи. Мы стали ждать. 15 минут спустя он встал. "Ну?" спросила я. Что теперь, "Теперь мне нужно его обдумать. Больше никакого насилия за пределами гостиницы". сказал он: хотя бы постарайтесь свести его к минимуму. Я дам вам знать своё решение, пока я могу сказать, что вы не засветились. После стычки я сидел в патрульной машине, и никто ко мне не подошёл, да и вызовов не поступало. Всё-таки утро после праздника, большинство людей спали. Он повернулся, чтобы уйти. Орро перегородил ему путь и вручил бумажную коробку. Для вашего капитана. Надеюсь, это поможет вам избежать нагоняя и избавит от необходимости сдавать жетон. Морайс посмотрел на меня. Он пересмотрел все части смертельного оружия, пояснила я. Спасибо, поблагодарил Морайс и вышел. Думаешь, он будет держать рот на замке? спросила Мод. У него уже несколько недель магический космическая машина, и пока он и словом не обмолвился, сказала я. А если нет, я знаю, где он живёт, сказал Шон. Я повернулась к нему. Откуда? Я проследил за ним до его дома ещё той ночью, когда мы выслеживали Дахаку. Это гадко, Шон пожал плечами. Шон, ты не убьёшь офицера Мараеса. Шон улыбнулся ленивой волчьей улыбкой и похлопал меня по руке. Я помогу тебе его убить, подсадил Орланд. Шон Эванс её оперла руки в бёдра. Я пытаюсь медитировать, прорычал Одт. Можете перенести свои заигрывания в другое место. Расслабься, успокоил меня Шон. Я просто тебя разыгрываю. Морай хороший парень. Пойду его провожу, всё равно мне нужно выполнить поручение. Он вышел на улицу. Я опустила силовое поле, почувствовала, как они с Морайсом пересекли границу, и снова вернула его на место. Итак, одного из моих гостей почти убили, а гостиница оказалась разоблачена. Сегодня выдался явно не лучший день. Герб Арланда, оставленный на углу ванны, озарился красным. Арланд потянулся его проверить, и его глаза широко распахнулись от удивления. Он выругался, торопливо попытался встать и с плеском рухнул обратно в ванну. Ой-ой. Арланд -ой». вынырнул, и его длинные светлые волосы тут же облепили ему лицо. "В чём дело?" спросила я. "Что?" вскочила она на ноги. -мот. "Война?" глаза Хелен загорелись, отразив свет. "Хуже." прорычал Арланд. Прибывает мой дядя. Кто-нибудь принесите мне халат. Пора выбираться из этой ванной. Близился вечер, и из кухни доносился притягательный аромат. Орро был в муках приготовления ужина. Её милость сидела за столом, деликатно потягивая лимонад из баночки. Рядом с ней лежала большая соломенная шляпа. Сей атавка Кароланд покинул ван, но она нацепила свою шляпу и заявила, что будет заниматься садоводством. Но я проследила за ней, и её садоводство по большей части состояло из подрезания нескольких веточек садовыми ножницами и болтовни. Я не видела, с кем она разговаривала, но учитывая ситуацию, скорее всего, она вела беседу с Дразири. Калденя не стала делиться полученной информацией, а знать её спрашивать было себе дороже. Напротив неё сидел Шон, листая личный планшет, о наличии которого у него я даже не подозревала. Его отлучка заняла почти 2 часа. Я точно знала, когда он вернулся, потому что он позвонил мне на подходе к гостинице, чтобы я его впустила. Похоже, он не собирался посвящать меня, в чём заключалось его поручение. Винк по-прежнему торчал на подоконнике, занимаясь резьбой по дереву. На двухметровом экране на стене Моцарландом об в броне. Затеяли спарринг в большом зале. Выброшившись из ванны и надев халат, Арланд прошёл в свои покои, где рухнул на кровать и отрубился. Мод проведывала его, чтобы убедиться, что он не заснул лицом вниз и не задохнулся. Он продрых 5 часов, после чего 15 минут назад спустился вниз в полном боевом облачении, причёсанных и гладко выбритый, словно готовый к параду, и заявил, что через полчаса прибывает его дядя Мод поинтересовалась у него, сколько стимуляторов он в себя вкачал, а он ответил, что достаточно, чтобы заставить её сдаться и опустить свой меч. Моя сестра прищурила глаза, от чего я обычно убегала с криками к маме, и спросила у него, не желает ли он проверить свою теорию. И вот, они лупят друг друга тренировочным оружием. Это было очень, очень опрометчивой затеей. Я сказала ему об этом. Я сказала об этом Мод. Сестра похлопала меня по плечу и сказала, что при встрече с дядей он должен соблюдать определённые правила приличия. Встречать его будучи измождённым, плавая обнажённым в ванне мятного чая, было бы неприлично. А вот небольшая разминка поможет стимулятору быстрее распространиться в его организме. Хелен с котом сидели на подмостках в бальном зале и наблюдали за схваткой. Подмостки будут идеальным местом для рождественской ёлки. "Я хочу отпраздновать Рождество", заявила я. "Разве не поздно вот-то для Рождества?" заметила Калдения. "А я знаю, но всё равно хочу его отметить. Я хочу ёлку и украшения. Я хочу подарков и рождественской музыки. Мне всё равно, сколько там снаружи дрозири, они не отберут у меня Рождество". "Да, но у нас нет подходящего самца", хмыкнул Орро. И только одна собака. А я посмотрела на него. Что такое это Рождество? спросил Винг. Орр оторвался от плиты. Это обред, во время которого молодые самцы человеческого вида учатся проявлять агрессию и использовать оружие. Шон отвлёкся от своего занятия и посмотрел на Орру. Молодые люди объединяются в маленькие группы, продолжил Орр. Они бросают вызов холоду и вступают в конфликт с другими группами, чтобы доказать превосходство посредством физической борьбы. Их отцы дают им уроки по правильному использованию и ругательств, и молодые люди должны пройти испытание на выносливость, вроде удерживания мыла во рту и облизывания холодного металла. Шон издал сдавленный звук. В конце своего испытания они идут повидать мудреца в красном костюме, чтобы доказать свою значимость. Если они получают достойную оценку, семья воздвигает церемониальное дерево и преподносит им в подарок оружие. Шон явно боролся с собой, потому что его голова тряслась. "Ещё", добавил Орро. "Готовится жертвенная птица, а затем преподносится диким животным, вероятно, чтобы задобрить духов природы". Шон взорвёл от смеха. Я ухмыльнулась, глядя на него. Он покачиваясь откинулся назад и заходился смехом. "Ваша культура такая сложная", вздохнул Винг. В моём мире мы просто отправляемся в поход, чтобы убить кого-нибудь большого. Полагаю, маленькая Хелен могла бы заменить самца, задумчиво протянул Орро. Уверен, мы можем раздобыть и подходящее оружие. Не можем, выдавил Шон между приступами смеха. Она выбьет себе глаз. Кажется, это распространённое опасение родителей, сказал Орро. Возможно, мы могли бы использовать какую-нибудь защиту для глаз. Орро, нам нужно с тобой посмотреть рождественскую историю вместе, чтобы я могла объяснить тебе фильм. Я открыла другой экран. Изображение: Рождественский обед. Орро уставился на заполнявший экран горы еды. Я скрестила руки на груди. Официально Рождество это религиозный праздник, когда христиане, последователи одной из самых популярных религий, празднуют рождение Иисуса Христа. Они верят, что он был сыном Бога, который пожертвовал собой, чтобы искупить их грехи. Неофициально, это время, когда мы собираемся все вместе как семья и празднуем с нашими друзьями. Мы украшаем наши дома, разделяем трапезу, дарим друг другу подарки и берём перерыв от остального мира. Рождество это магия, это время доброты, когда обычные люди позволяют себе почти поверить в чудеса. Я хочу праздновать Рождество ооо И я хочу, чтобы ты на него накрыл потрясающий стол. Астрашеп склонил голову. Как пожелаете, хранительница. Винк поставил предмет, который он стругал на стол. Готово. Он вырезал удивительно реалистичную версию Кирана Мрака. Хоть в ней и был всего фут в высоте, лицо было невозможно не узнать, а детали оперения и даже складки на его тунике выглядели изысканно. Винг, это прекрасно. У тебя талант. Маленький Ку осмотрел статую и протянул руку. Я готов. Оро вложил длинный металлический шампур в руку Винга. Кончик шампура горел ярко-красным. Это ещё для чего? спросила я. Винг был последним созданием, которому бы я доверила раскалённый шампур. Винг сосредоточился, пробормотал себе что-то под нос и проткнул статую. Винг он принялся неистово протыкать её снова и снова. Это старая магия, магия моей планеты. Мои предки сильнее его предков. Они разорвут его на части. Вот увидите. Я закрыла лицо рукой. Он подхватил обезобразенную статую и шмякнул ею об стол. Затем принялся прыгать на ней, царапая её своими ногами. Сработало? спросил он. Он мёртв? Я не слышал крика. Заметил Орро? В глазовинга вспыхнули решительностью. Он потянулся к своей тунике. "Если ты собираешься на неё мочиться, то марш на улицу", я указала на дверь. "Бегом". Винг забрал статую и ушёл на задний двор. По гостинице прокатился звон, сигнал, который я установила, чтобы узнать, когда лорд Соран собирается спуститься с орбиты. "Прибывает лорд Соран", объявила я. "Тогда мне нужно переодеться". Её милость поднялась и поплыла к выходу. Нужно же соблюдать правила приличия. На экране моя сестра с Арландом продолжали дубасить друг друга. Все так озабочены приличием, что дают им волю, и они могли бы драться до смерти, пробормотала я. Шон покосился на меня, желая, чтобы я тоже облачился во что-нибудь более подобающее. Я откнула в него метлой. Не выводи меня, Шон Эванс. Он рассмеялся. Я вышла на задний двор и опустила силовое поле. Вокруг меня догорал тихосский ветер, тёмно-фиолетовое небо, тёмные деревья. На ветвях деревьев сразу за границей гостиницы появилась фигура. Очевидно, Кieran Мрак сбросил свой маскировочный плащ, позволив мне его увидеть. Как мило. Скромное напоминание для меня, что он всегда здесь и всегда наблюдает. В небе возникла красная звезда, устремилась вниз, вспыхнула и явила на свет рыцаря Святой Анакратии. Я подняла силовое поле. Вампиры имели склонность с возрастом становиться шире, не полнеть, а наращивать массу, мускулы, нынедо сединой. Лорд Соран был отличным примером вампира средних лет, неповоротливый, с гривой каштановых волос, обильно пронизанных сединой и с короткой бородкой. В своей броне он казался таким же огромным, как танк. Я бы не удивилась, если бы врезавшийся в него на полной скорости грузовик просто бы смелся вокруг него. С его серьёзным выражением лица он был не в настроении шутить. "Лорд Соран", произнесла я, поворачиваясь спиной к лесу. "Хотелось бы встретиться с вами при других обстоятельствах. Пожалуйста, проходите внутрь". Он протопал в мою кухню, и я закрыла за нами дверь. Прошу прощения за вторжение, но я пришёл забрать моего племянника. Лорд Соран умел разговаривать лишь двумя тонами голоса: ревущим и гримящим. Он старался быть вежливым, поэтому ограничился умеренным рёвом. Эти маленькие отпуски и вылазки, когда он исчезает без предупреждения, уже становятся легендарными. Люди шепчутся: "Маршал Домакраш снова пропал. Где он?" Но я открыла рот, чтобы ответить. Настало время повзрослеть, время быть со своим домом, где обсуждаются дела государственной важности, в которых его мнение как маршала просто необходимо. Неужели забот дома мало, чтобы занять его мысли? Я направилась в сторону бального зала. Лорд Соран последовал за мной. Он повёл свой истребитель на Кархаребец всяких на то причин. До него напали. Он победил, заявила я. Конечно же, он победил. Взорвался лорд Соран. Он мой племянник. На него разом напали семеро, а он расшвырял их словно малых детей. Его запись распространилась по анакратии. Ой нет, Тарланд стал легендой. Мы получили 4, 4 предложения о помолвке за последние 2 дня. Сложно сказать, был он горд или расстроен, или и то, и другое одновременно. У мальчика есть потенциал. У него есть талант. Использует ли он это? Нет. Пришло время жениться, время обзавестись детьми. Он не будет жить вечно, если слишком молод, чтобы уйти на покой. Он не может просто сбегать, когда захочет, как какой-то космический бродяга без семьи и обязанностей. Есть определённые обязательства. Если он не хотел этих обязательств, ему следовало подумать об этом до того, как бороться с другими достойными поста маршала. Знаете, что он сказал своему помощнику? Лорд Соран на секунду остановился на меня. "Я он велел передать мне, что эти небольшие каникулы будут ему в радость. Я не хочу видеть его радостным". Лорд Соран стукнул своим затянутым в перчатку кулаком по другой ладони. "Я хочу видеть его взрослым. Я хочу, чтобы он справлялся со своими обязанностями. Я хочу, чтобы он женился и завёл детей, не позволив нашему дому прийти в упадок". Всё шло прекрасно, пока он не посетил землю. В самом деле, этому увлечению земными женщинами пора положить конец. Перед нами распахнулись двери бального зала, и я провела его в огромную комнату. Я понимаю увлечение, тем не менее, ни одна земная женщина не составит достойной пары маршалу. К примеру, они незнакомы ни с одним из наших обычаев, они не понимают нашего общества, они не осознают значения семейных уз или нашей политики. Они даже не приспособлены защитить собственное потомство. Мод выбрала этот момент, чтобы подпрыгнуть и с силой врезать Арланду по голове мечом. Он зарычал и замахнулся булавой. Она ускользнула с его пути и ухмыльнулась. "Плохо стараетесь, милорд". Смех Хейлин прозвенел словно маленький колокольчик. Лорд Соран захлопнул отвисшую челюсть. "Кто это?" Я мило улыбнулась. "Это сильная женщина. Мы наблюдали, как Орланд и Мод кружат по бальному залу. Орланд наносил сокрушительные удары, а Мод уворачивалась проворная, как кошка. Наконец Орланд смог припечатать её к колонне. Сестра несколько раз покачала головой и что-то сказала. Я не могла сказать, что именно, так как он всё ещё прижимал её к колонне. Он что-то ответил. Она взскинула брови и ладонью похлопала его по бицепсу. Он отпустил её. Мод направилась к нам. Хелен спрыгнула с помоста и зарычала на Арланда. Арланд развел руки в стороны и грозно заревел. Они бросились навстречу друг другу. Арланд подхватил Хелен и подбросил её вверх на 20 футов. Яхнула. Он поймал Хелен, и та взвизгнула. Лорд Соран, представил я. Моя сестра Мод и её дочь Хелен. Мод это лорд Соран, дядя лорда Маршела и рыцарь-сержант дома Кр. Мод улыбнулась и склонила голову. Думаю, я встречала вашего второго кузена, ми лорд, лорда Тируша на Кархаре. Лорд Соран наконец-то оправился от потрясения. Э, миледи, э, как там мой э, кузен? Честен, как и всегда. Он продолжает каждую осень встречаться с Кейлином из дома Ситор. Они обсуждают набег на Каримов на юге, но так к нему и не приступают. Это не выгодно. Адни затраты на топливо будут выше, чем всё, что они смогут заплатить у племян. Подопечная лорда Кайлина Эрен из дома Фисс в брачном возрасте, а второй сын вашего кузена всё ещё не женат и выказал свой интерес, так что, думаю, всё это к лучшему. Лорд Сорен выпятил грудь. Фисс, мой второй племянник хочет обручиться с домом этих трусов? Не с южными Фиссами, ми лорд. Проявите к бедному мальчику хоть немного доверия. Эрен из Северной ветви. Её мать была из дома Торн и являлась дочерью рыцаря-сержанта. Там есть хорошая кровь, и, как вы знаете, Торны всё ещё удерживают Северный порт. Союз принёс бы выгоду лорду Черошу в его торговле мехами. Лорд Сорен подавил тяжёлый вздох. У неё хоть все пальцы и зубы на месте. Она прекрасная девушка, отлично справляющаяся с энергетической винтовкой. Хм. Надо бы написать моему кузену. Задумался Лорд Соран. Всё-таки прошли годы. Несомненно, он тепло о вас отзывался. Прошу меня извинить, милорд, мне нужно освежиться. Ваш племянник чрезвычайно энергичен. Можно было бы подумать, что мужчина, принявший на себя всю атаку убийцами мира, должен быть в своей постели стеная от боли. Но вот он здесь, как ни в чём не бывало. Убийца мира? моргнул Лорд Соран. Он спас нас всех, кивнула Мод. Лорд Сорон выпятил грудь. Менее значимый рыцарь бы умер. Взаправду, лорд Арланд является собой доказательство, что выдающаяся родословная приносит выдающиеся плоды. Лорд Сорон раздулся ещё больше. Он гордость нашего дома, без сомнений. Мод склонила голову. Хорошего дня, милорд. И хорошего дня, миледи. Арланд развернулся, держа Хелен, пока та играясь пыталась перерезать ему шею кинжалом, и сделал вид, будто только заметил своего дядю. "Дядя, вот ты где". В какой-то момент лорд Соран задумчиво разглядывал парочку, а затем подошёл к ним. "Нет у тебя ни стыда, ни совести", пробормотала Емонт. "Нет", подтвердила она. "Кроме того, для вампира Арланд не совсем ужасен. Не я просто сгладила путь". Это самое меньшее, что я могла сделать, он спас моего ребёнка. Сестра направилась к выходу, лорд Сорен озадаченно разглядывал Хелен, а затем повернулся к племяннику. Расскажи мне об убийце мира.